Глава 14 Жизнь — странная штука. Каким бы незыблемым не был твой мир, она способна перевернуть его с ног на голову в считанные мгновения. Могла ли я подумать еще месяц назад, что буду каждое утро выбрасывать огромные букеты роз, а каждый вечер выключать телефон, желая спрятаться от назойливых звонков мужа? Могла ли я представить когда-то, что слышать даже голос Левина мне будет противно? Три недели прошло после того, как я ушла от него. Это ведь должно быть началом новой жизни. Кажется, будто я до сих пор волочу старую. Днем нет времени на боль. Работа, дети, быт, который полностью лег на мои плечи, не дают и секунды на мысли о плохом. Но когда на город опускается ночь, когда дети засыпают, а наша съемная квартира погружается в абсолютную тишину, и сильной и уверенной в себе женщиной я превращаюсь в слабое разбитое существо, в маленькую брошенную девочку, в жену, преданную своим мужем. Но дни идут, и, несмотря на боль, моя уверенность крепнет. Особенно крепка она в такие моменты как сейчас. «Вот, выложила вчера. Думаю, он запрещает ей светить лицо, вот она и изгаляется, как может». Рита протянула мне телефон. В одной из соцсетей, где подруга нашла страничку любовницы Левина, добавлена новая фотография, датированная сегодняшней ночью. Она на сиденье его машины, в одной ее руке коробка с новеньким айфоном, а на бедре девушки — мужская ладонь. «И кольцо уже снял», — улыбнулась, протягивая Рите обратный телефон. Подруга несколько секунд смотрела на меня, затаив дыхание, словно ждала вспышки гнева или слез отчаяния. «Ты как? В порядке?» Я кивнула. Закипевший чайник отвлек мое внимание Пока я заваривала чай, подруга нарезала принесенный из кондитерской меренговый рулет. «Даня, иди пить чай!» — крикнула Рита. И спустя несколько мгновений в проеме двери появился сын. Увидев сладость на столе, он с восторгом в глазах подбежал к Рите и устроился рядом с ней. «Ну и? Как тебе живется в новой квартире?» — спросила его подруга. Сын пожал плечами врезаясь вилкой в мякоть десерта. «В доме мне нравится больше. Там у меня была огромная комната. А здесь папы нет и Нины». Рита нахмурилась. «Зато какой вид с балкона! Прямо на набережную реки!» Сомневаюсь, что подобные аргументы могли бы успокоить Даню. Он сильно скучал по привычной жизни, да и с няней у Дани были хорошие отношения, Только в нынешнем положении я не уверена, что могу позволить себе наемных работников в доме. Справившись с десертом за несколько минут, Даня поблагодарил меня и убежал в комнату. Рита вздохнула. Кажется, это будет намного сложней. А Маша как? Машу он сегодня снова из школы забрал. Поехали ужинать в ресторан. Она к нему сильно привязана. Протянула задумчиво Рита. В любом случае документы наконец готовы, и завтра я поеду в суд подавать заявление. Смотри, Рита снова протянула телефон. На этот раз на экране высветилась статья с новостного портала. Об успешном бизнесмене, посетившем какой-то там форум в Сочи. Привлекательный, высокий мужчина в брендовых шмотках и с бокалом в руках стоял рядом с одной из известных актрис. Девушка прильнула к его плечу и довольно улыбалась в камеру. «А Олеженька-то наш выходит на международный уровень?» «Прекрасно. Хоть у кого-то все в порядке», – проговорила равнодушно и вернула телефон подруге. На самом деле, говорить о Барском у меня не было настроения, как и говорить с ним. Все это время он периодически звонит, но я не беру трубку. Не вижу смысла продолжать общение, ведь новости он может узнать и от своего друга Паши. После выбранной им позиции вряд ли мы можем остаться друзьями. Расскажи лучше, как дела у Ани. Слышала у ее мужа проблемы, и им пришлось брать кредит. «Ага, у мужа алкоголика проблема, а она в кредиты лезет». Попросила больше смен на кухне. «Не знаю, мне кажется, это не очень хорошая идея, но отказать не смогла. Девчонка не справится, если мы не поможем». Я кивнула. «Нужно выписать ей премию в этом месяце. Думаю, девочки не будут против, тем более Аня последние несколько крупных заказов буквально вывезла на себе». Раздавшийся звонок в дверь заставил вздрогнуть. Посмотрела на часы и выдохнула. Маша вернулась. Пока шла к двери, думала о том, что каждая ее встреча с Пашей дается мне с трудом и нервами. Понимаю, что не могу отказать во встрече дочери отцу, но когда они наедине, мне не по себе. Я переживаю о том, что моя свекровь решит поквитаться со мной через детей, И подумать страшно, что может прийти ей в голову. Но я стараюсь не поддаваться панике и следовать голосу рассудка. Тем более уверена, что Паша не станет так поступать со мной. «Привет!» Проговорила сквозь зубы дочь и, войдя в квартиру, сбросила кроссовки. Маша не смотрела на меня, но я чувствовала исходящее от нее напряжение. «Там это, папа внизу!» Просит тебя спуститься. Холодок пробежал по спине. Ну вот опять. За эти пару недель мы виделись с ним несколько раз. И каждый из них едва не закончился новым скандалом. Но в квартире дети. И я не хотела доводить ситуацию до предела. Поэтому решила, что все же стоит спуститься. Рита показалась в коридоре. «Побудь с ними, я сейчас». Подруга бросила на меня встревоженный взгляд, но, ничего не сказав, кивнула. Стоило мне показаться на улице, он вышел из водительской двери своего авто. Затушив и выбросив сигарету, Левин сразу же направился к багажнику. Я осталась стоять на месте, дожидаясь его. «Привет!» – проговорил тихим голосом. Взгляд его уставших глаз ни на секунду не отпускал меня. И если бы я не видела новое фото его любовницы несколько минут назад, поверила бы в его страдания. «Ты хотел меня видеть?» Он кивнул, протянул мне два увесистых пакета. «Купили Маше одежду». На мой вопросительный взгляд поспешил пояснить. «Ты же не разрешаешь подниматься в квартиру, а отдать ей пакеты не мог. Не хочу, чтобы тяжести таскала». Я забрала из его рук подарки. Хорошо, спасибо. Развернулась, чтобы уйти, но разве он мог так просто меня отпустить? Марго. Я обернулась. Паша смотрел на меня из-под лобья. Руки в карманах брюк, взгляд напряженный. Не выглядел он счастливым мужчиной. Неужели это то, чего он так хотел, решая вести двойную жизнь у меня за спиной? Стоило подумать об этом, сразу сдавила в груди. Постаралась прогнать мысли прочь. «Когда вы вернетесь?» «Я устал быть один. Дом пустой, даже возвращаться не хочется». «Разве ты там часто бываешь?» «Работа, девушка, мне казалось, у тебя насыщенная жизнь». Я улыбнулась, а его взгляд потемнел. «Тебе не надоело, скажи?» Ты придумала то, чего не было, Марго. Не было ничего у меня с ней. В тот день я поехал для того, чтобы решить с ней вопрос. Я ведь сто раз тебе уже объяснял. Я замолчала, а он закипал все больше. И к чему мы пришли, а? Живешь на съемной квартире мучаешь детей и себя. На Машке вон лица нет. Она все уже понимает. Я видела фото в соцсетях. Не то чтобы сильно следила за вашей жизнью, просто стала свидетельницей ваших отношений. Айфон – хороший подарок для молодой девушки. Кажется, они охотятся за новыми технологиями больше, чем за желанием создать семью. Возможно, для тебя это подходит больше и от работы не отвлекает, и новые эмоции дарит». Его лицо почернело от злости. «Что за бред, Марго?» Я не виделся с ней с того дня. Хочешь, проверь. В телефоне ее номер в блоке. С отдела я ее убрал. Он сделал шаг навстречу, приблизившись на недопустимое расстояние. Сейчас я отчетливо ощущала то, как сильно он был встревожен. Запах его духов поднял тошноту по горлу. Я устала от его вранья. Я не понимала его действий, Да и не собиралась копаться в этом. Я просто хотела начать жить. «Паш, это конец. Успокойся и отпусти уже меня, слышишь?» Злые глаза Левина сверлили во мне дыры. «Не могу и не буду. Я хочу быть с тобой». Я усмехнулась. «Уже не важно, что ты хочешь, Паш. Наш брак разрушен. Ты привел нас к этой точке». И мне остается смириться с этим и жить дальше. Я не дам тебе развод, слышишь? Я сделаю все, чтобы это не произошло. Не будь эгоисткой, Марго. Я оступился всего один раз, а ты готова разрушить наш брак? Сделав шаг навстречу, посмотрела на него внимательно. Я наконец-то готова начать любить себя, Паша. Спасибо тебе за этот жизненный урок. Он схватил меня за руку, сжал так сильно, до да боли. Я даю тебе неделю. Приходи в себя, перебесись и успокойся. Через семь дней мои дети и ты вернетесь в дом. Этого не будет, проговорила сквозь зубы. На лице Левина появилась злая усмешка. «Не забывай, что дети мои, и ни одной тебе решать, где им жить. Они останутся со мной, а ты...» Я вырвалась из его хватки. «Ты мне угрожаешь?» Несколько секунд он молчал, но слов не надо было, ведь в его глазах я увидела то, что заставило меня вздрогнуть. Сейчас он был так похож на свою мать. «Я не угрожаю тебе, Марго, я пытаюсь уберечь тебя от ошибки!» «Ты меня?» Я не верила своим ушам, но на его лице не было и тени на улыбку. «Да, я ошибся, но стараюсь сделать так, чтобы не стало совсем хреново!» Я буквально кипела от гнева. И после его угроз во мне не осталось и малейшего желания общаться с ним и дальше». Я сделала шаг навстречу, так что теперь мои скрещенные на груди руки касались его груди. «Ты не пытаешься избавить меня от ошибки. Ты пытаешься сохранить свой привычный мир. Но так не получится, Паша. Уже не со мной. И больше не попадайся мне на глаза и не вздумай мне угрожать. А если попробуешь забрать у меня детей...» Мой гнев не будет знать границ. Поверь мне, я знаю все твои слабые стороны.